После дня работы на поварне девушки устали, словно чернавки. С раннего утра до позднего вечера три подружки крутились, как белки в колесе, едва-едва успевали оборачиваться под окрики старшей кухарки. То репы начистить, то лук накрошить, то крупу перебрать, то посуду помыть. Клёна с измольства помогала матери. Но одно дело на троих-четверых чугунок напарить, а другое — на прорву здоровых парней, которые едят словно последний раз в жизни. А Матрила посмеивалась, мол, ничего, обвыкнитесь, девоньки. На счастье, девонек тяжелую работу поручали молодшим послушникам. Они выносили помои, таскали воду и дрова на истоп, но и без того работницам хватало дел» так что к вечеру, употевшие, раскрасневшиеся, они только и мечтали, что об отдыхе. Уф, аж ноги гудят. Нелюба опустилась на лавку, убирая с потного лба выбившиеся из косы волоски. Надо в мыльню сходить, а то словно в баране весь день ходила, так упрела. Да, мечтательно протянула Клена, и одежу взять, простирать. Цвета кивнула. Давайте чистое возьмем, и у входа на нижние ярусы встретимся. На том мы порешили. В своей каморке клёна достала из ларя смену одёжи, обтирочную холстину, гребешок. Огляделась, не забыла ли чего. В этот миг душу словно кольнуло. Надо бы поглядеть рубахи отчима, собрать те, которые пора постирать, да посмотреть, не починить ли какую. Они ж на нём горят, как проклятые. В клесховом покое, перебирая рубахи, Девушка наткнулась на стоящий в углу сундука кувшинец. Наткнулась и оцепенела. Взяла в подрагивающие руки, погладила глиняные бока, словно не сосуд в руках держала, а живое что-то, родное. Потому что кувшинец был из дома. Мама обычно снимала в него сливки. Вот и крохотный скол на горлышке. Это Эльха стукнул, когда в бадье полоскал. Клёна смотрела на столь знакомую ей вещь, а та казалась нелепой и неуместной в стенах цитадели. Жалкое, немудренное наследство, которое осталось от некогда счастливой семьи. Шаль старая да кувшинчик, на дне которого что-то плескалось. Девушка сняла, заботливо обмотанную тканью крышку, принюхалась к содержимому, пахло травами. Терпко и горько. «Надо будет спросить у отчима, что там такое?» «Неужто мамина?» А пока она убрала кувшинец обратно и обложила чистыми рубахами. Не разбился бы. И тут же встрепенулась, идти пора. не люба с светой поди заждались. Спускаясь вниз, Клёна молилась, чтобы не попалась на пути Нурлиса. В пустье та выкатилась из какого-то угла и заскрепела. И чего тут колобродишь на ночь глядя? Нет бы спать шла, зеленая вся аж на жила вон сквозь кожу просвечивают, так нет, ходит. — Да я помыться, — виновата ответила девушка. И не поздно еще, только-только стемнело. — Не поздно ей, — ворчливо отозвалась старуха. — А это что у тебя? Бабка, поцелеповато прищурив глаза, разглядела в охапке одежды, которую клена прижимала к груди, рука в черной рубахе. Отцовы рубахи взяла постирать. «Ишь ты! Отцовы! Ну иди, стирай!» Корга посторонилась и сказала в спину поспешно удаляющейся клёне «Гляди там, вот ты не лей без меры, а то знаю я вас. И батя своему передай, как увидишь, чтоб до весны за новой одежей не приходил. Повадился!» Клену в ответ кивнула и заторопилась прочь. По счастью, Цвета и Нелюба не стали её дожидаться, ушли в мыльню вдвоём. Поэтому, когда она явилась, обе уже вовсю плескались. В клубах пара мелькали обнажённые тела, распущенные косы. Слышался смех. «Ты чего так долго?» — спросила Нелюба. К отчему ходила, вот рубахи собрала. Стесняясь неведомо чего, ответила девушка, а про себя гадала. от «Отчего при подругах так и не может назвать Клесха отцом?» поди пойми дурь собственную. При бабке смогла, а при них нет, словно кость в горле застряла. Пока клёна стирала, распаренные девушки поочерёдно тёрли друг друга мочалом и смеялись, как в родных Лущанах пошли топить баню, да испугались забежавшей туда кошки, приняли за банника, ушвизжали, ушвопили, едва не вся деревня сбежалась». А у Клёна от воспоминаний о доме опять слёзы из глаз, и сердце давит. Да ещё стыдно, что какую рубаху Клесха не возьми, ни одной целой нет. То завязка рукава на последние нитки болтается, то по вороту истрепалась. Мама бы увидела, ахнула. Надо завтра время выгадать, починить. Не дело главе цитадели ходить оборванцем. Сам-то он на это внимание не обращает, мол, тепло, удобно, чисто, да и ладно... Но не бесприютно ведь, есть кому позаботиться. И отчего ее раньше так сердило в нем то, к чему теперь вдруг возникло понимание, отчего злили эти обтрепанные рубахи, эти завязки, срезанные по вороту. Пока она размышляла, стирала, полоскала да отжимала, подруги намылись, завернулись в холстины и ушли отдыхать в раздевальню. Клёна же скинула исподнюю рубаху, в которой всё это время оставалась, и побыстрее расплела косу, чтобы прикрыть наготу. Она стыдилась того, как похудела после болезни. До сих пор оставалась похожей на заморенного цыплёнка. Тощие, рёбра выпирают, коленки острые. Подруги-то кровь с молоком. Наливные, ладные, телом мягкие. Она среди них будто рыба сушёная, а ведь раньше красавицей была. «Клёна, хватит поливаться-то! Уж как снег скрипишь!» В мыльню заглянула Цвета и протянула подруге сухую холстину. «Пойдём наверх, нам матрела взвара ягодного дала, да лепёшек с мёдом, а то уж солюнки текут!» Вот так лакомство! Всё же старшая кухарка баловала девок, жалела. И теперь, предвкушая сладкую трапезу, все трое оживились, поспешно оделись и заторопились из мыльни. Голоса отскакивали от потолка, от каменных стен. Смех рассыпался по коридору эхом. Клена перекинула бадью со стиранным бельем с одного бедра на другое, когда из-за поворота вылетел оскалившийся окровавленный парень с такими безумными выпученными глазами, что девушки отпрянули. «Мамочки!» — чужим каким-то жиденьким голоском пискнула нелюба. Больше сказать ничего не успела, потому что страшный незнакомец кинулся к ней, скались и захлебываясь рычанием. Происходящее показалось Клене медленным, неторопливым». Вот обезумевшее чудовище, лишь отдаленно похожее на человека, несется вперед, плавно взмывает над полом. Вот она хватает из лоханки рубаху отчима и наотмашь бьет нападающего по лицу. Медленно, все очень медленно, будто во сне. Мокрая ткань хлестнула почти кнута, звонко, с оттягом. «Вой, рык!» Тяжелая лоханка полетела в нападающего следом за рубахой, что-то скользнуло по плечу, обжигая кожу, а клена, для которой происходящее вдруг снова понеслось разноцветным вихрем, подхватило сомлевших подруг за руки и ринулась прочь единственным известным ей путем.